Хазарские банкиры против американской государственности. Многие считают, что ожидаемый крах доллара и крах США это взаимосвязанные события. В связи с финансовым кризисом ожидают массовых волнений в США. Возможно для их подавления, как говорят эксперты, в нарушение закона 1878 года, сейчас в США создаются так называемые силы быстрого реагирования на территории США. Это делается в соответствии с тем же самым законом о готовности к терроризму. Можно убить двух зайцев сразу, а волноваться властям есть из-за чего. Как сообщила Washington Post. Американцы перестали покупать машины, мебель и перешли на покупку огнестрельного оружия и боеприпасов. Увеличилась продажа сейфов. Люди не верят банкам. Фирмы, торгующие оружием в США, процветают. Скупается всё подряд, от пистолетов до значительно более серьёзных средств убийства. Улица против банкиров Соул-стрита. Именно в военных терминах описывается сейчас в прессе это противостояние с банкирами. Вот только один пример заголовка. Федеральные резервные системы это оружие убийства Уолл-стрита, направленное против США. Рост протестных настроений это не единичные эпизоды в благополучной в кавычках Америке. Это распространяющаяся тенденция, которая может перерасти в доминирующие революционные настроения в американском обществе. Агрессия в обществе будет увеличиваться на фоне обострения социальных проблем, вызванных финансовым кризисом. Но ведь этот кризис сам по себе и есть провокация, организованная банкирами. Организованная для чего? Для достижения их целей, известных каких? Одно из главных, которое стоит сейчас именно на повестке дня, является уничтожение национальной традиционной государственности, в том числе и американской. Вебстер Тарпли в своей статье в Global Research в декабре 2008 года пишет, что ФРС нанесла разрушительный удар по экономике США. За последние 40 лет уровень жизни снизился на две трети. Страна превратилась в представляющий лунный ландшафт памятник безумию постиндустриальной экономики услуг. Чтобы вернуться к здоровым денежным отношениям, нужно возродить современное промышленное производство. Стабильная валюта обеспечивается способностью национальной экономики производить физические товары, которые остальной мир хочет покупать. По сути, США превратились в паразитическое государство, которое промышляет разбойничьими воинами по типу рэкета. Но ведь именно такой и была древняя хазария. Она тоже ничего не производила и паразитировала только за счет бесконечных войн, грабежа и насилия. Америка, оказавшись под властью колена Данава, повторяет геополитическую судьбу древней Хазарии. Как пишет Тарпли, традиционная экономика США была вовсе не такой, как сейчас. Она не была монотаристской. В противовес монотаристской мифологии, американская система никогда не имела ничего общего со свободной торговлей и свободными рынками. Наоборот, в свои лучшие времена она была основана на традициях протекционизма, прагматизма и дережизма, то есть государственного монополистического регулирования. Американской системы исторически означал Национальный банк, протекционистский тариф, национальную инфраструктуру, финансируемую федеральным правительством. Подъём США как мировой великой промышленной державы был обеспечен благодаря протекционистскому тарифу и контролируемой валюте. Затем пришли банкиры, создали ФРС и началось разрушение экономики. Джон Кеннеди попытался вернуть страну к здоровой экономике, но банкиры с помощью ЦРУ его убили. Тарпле отмечает, что нынешняя депрессия в США вызвана монетаристским дерегулированием, то есть уходом государства из экономики. Монетаризм основан на том, что рынок всегда непогрешим, а правительство всегда враг. Монетаристские догмы представляют собой смесь подходов Герберта Гувера, Роберта Тафта, членов масонской ложи Череп и кости, Бари Голдвотера, Рональда Рейгана и других реакционных республиканцев. Современная доведённая до абсурда версия монетаризма это доктрина Милтона Фридмана. И его финансируемой Ракфилером Чикагской школы. Её выкормыши в лице Гайдара и прочей, как их называли Чикагские мальчики, внедрили разлагающую всё и вся монетаристскую заразу в российскую экономику. За монетаризмом все те же азартские банкиры, использующие его очень успешно в качестве борьбы против своей главной мишени национальной государственности, основы которой является национальная экономика. Они решили её приватизировать а затем разрушить, разрушив таким образом государство. Тарпли свидетельствует, что нынешняя Великая депрессия в США вызвана также и приватизацией. Большой привет Чубайсу, не к ночи будь помянут. Примером подобной приватизации является компания Фенни Ми, которая прекрасно работала в течение 30 лет как государственная структура, но потом ее приватизировали и открыли дверь для мародерских злоупотреблений, которые сейчас уже стали всем известны. Рынок нефти и газа тоже дерегулирован. Из этого такие компании, как Goldman Sachs, Morgan Stanley и другие гиены с Уолл-стрит, получают максимальные выгоды через спекулятивные фонды, использующие производные финансовые инструменты и нацеленные на получение максимальной прибыли при любых условиях. На мировом уровне необходимо ликвидировать Международный валютный фонд МВФ и Всемирный банк, которые целенаправленно уничтожают экономики национальных государств. Эти две структуры играют важную роль в финансовых планах хазарских банкиров, оказывая давление на страны третьего мира, принуждая их реструктурировать свою экономику так, чтобы поставить её под контроль и в зависимость от глобальных структур. Так происходит процесс сдачи государствами своего экономического суверенитета. Главной жертвой при этом оказывается народ. В обмен на предоставленные кредиты от государств требуется согласие на повышение налогов и сокращение субсидий. Вибстер Тарпли в своей статье "Секретный план для мировой диктатуры МВФ" пишет, что существует конфиденциальный стратегический документ, который является ничем иным, как попыткой навязать диктатуру МВФ всей планете ликвидировав при этом всякую надежду на экономическое выздоровление, на модернизацию развивающихся стран и одновременно с этим на сохранение национального суверенитета. В соответствии с этим планом МВФ будет диктовать экономическую политику всем государствам. Известно, что принципами МВФ являются жесткие ограничения, уход государства из экономики, ее дерегулирование, приватизация, сокращение заработной платы, свободная торговля, тотальная и конкурентная борьба всех против всех де индустриализация, а также запрет на введение перспективных технологий. Эта политика направлена на уничтожение государств и удушение человечества. Тарпли пишет, что настоящими врагами экономического прогресса являются банкиры с Уолл-стрит, дельцы-финансисты и финансовые олигархи. Если вы позволяете им контролировать правительство, результаты оказываются катастрофическими. Поэтому, убеждён Тарпли, нужно бороться за то, чтобы вырвать правительство из рук банкиров. Нужно отменить разрушительную и антинациональную монетарную систему, национализировать федеральную резервную систему и перейти к традиционной государственнической и социально ориентированной модели, основанной на полной занятости через возрождение промышленного производства. Производство означает инфраструктуру, обрабатывающую промышленность, строительство, сельское хозяйство, транспорт и всё то, что связано с торговлей реальными материальными товарами. И наоборот, свободный рынок и монетаризм, которыми все так восхищаются, означает и горные дома, наркотики, проституцию, финансовые спекуляции, отмывание денег и прочие пороки, порождаемые отсутствием реальной экономики. Результат здесь один полная нравственная деградация, обнищание и вымирание народа и разрушение государства. В США практически подряд идут сообщения в СМИ о трагедиях, вызванных спровоцированным банкирами кризисом. Вот лишь некоторые из них. В Калифорнии семья из семи человек отец, мать и пятеро детей, две пары близнецов и дочка были найдены мёртвыми в своём доме. Оба родителя работали в одной фирме, одновременно потеряли работу и решили пойти на страшный грех самоуничтожения всей семьи. Ещё новость с Fox News. 93-летний старик найден замершим в своём доме в США, так как ему отключили отопление за задержку оплаты. Молодой человек умер от того, что не мог пойти к зубному врачу, денег не было. Их демократия это форма уничтожения народа и государственности. С одной стороны, набивающие карманы политики-коррупционеры и воры-банкиры, с другой стороны, простые люди, которые умирают из-за того, что лишены того, что обеспечивает естественные права человека на жизнь, работы, жилья, медицинской помощи, отопления. По данным экономиста Майкла Хадсона, 1% населения США владеет 70% богатства этой страны. Это беспрецедентный в американской истории разрыв. Секретный план иллюминатов направлен на его дальнейшее увеличение. Америка идёт курсом к самоуничтожению. Новая команда Обамы, приход которого к власти финансировал агент Ротшильдов Сорос, будет продолжать этот курс.